Номер двенадцать. Байка. Мужской шовинизм. На прием к психотерапевту приходит мужчина и заявляет. «Доктор, вы знаете, я такой умный, что мне это сильно мешает». Доктор отвечает. «Ну, это бывает. Многие такое у меня на приеме говорят». Пациент. «Нет, доктор, вы не понимаете». «Видите ли, я знаю все, что вы думаете, что можете сказать по этому поводу и еще много того, что вы не можете даже осознать, не говоря уже о том, чтобы это адекватно вербализовать. Мне скучно с людьми, я их не понимаю. Как можно говорить о такой чуше и заниматься такой ерундой? Они меня тем более не понимают. Что можно сделать, чтобы мне помочь?» «Доктор». «Ну, есть один жесткий метод. Мы можем хирургически...» Удалить вам часть ваших лишних мозгов. Пациент. «Терять мне все равно нечего. Так существовать изгоем больше не могу. Я согласен». Через месяц приходит довольный пациент и говорит. «Доктор, спасибо вам. Я теперь наконец-то стал понимать мужиков. Хожу на футбол, смотрю боевики, езжу на рыбалку. Однако они меня не всегда понимают». Иногда, как кляпну что-нибудь заумное, все обижаются, теряют контакт. Доктор, а можно еще часть мозга отрезать? Доктор, ну хорошо, отрежем еще. Спустя еще месяц к психотерапевту заходит еще более довольный пациент и говорит. Док, жизнь прекрасна. Я понимаю мужиков, они меня прекрасно понимают. В общем, все клево. Вот только с бабами никак не могу говорить. О чем они трендят, не пойму. Устаю от них страшно. Я их не понимаю, они меня не понимают. Может, отрежем еще немного? Доктор, дело в том, уважаемый, что мы и так удалили большую часть вашей коры. Если мы удалим еще что-нибудь, то в вашем организме начнутся необратимые процессы, что приведет к тому, что у вас появится грудь и месячные. Мораль. Некоторые люди обладают способностью казаться глупыми, прежде чем они обнаружат ум. У девушек этот дар встречается особенно часто. Лихтенберг Комментарий С тех пор, как люди стали осознанно делить себя на женщин и мужчин, быстрый способ вовлечь в конфликт большое число людей – это начать дискуссию на тему различий когнитивных способностей в зависимости от половой принадлежности. Примерами таких схваток могут служить язвительные высказывания Василия Ключевского. «Дамы только тем и обнаруживают в себе присутствие ума, что часто сходят с него». И мягкий женский ответ в анекдоте. «Идиотка ты у меня», — говорит муж жене. «Конечно», — отвечает жена. «Был бы ты у меня генерал, была бы генеральша. А так?» Современные женщины, читая происхождение человека Дарвина, где он излагал свои взгляды на основные различия между мужчинами и женщинами, возможно позабавиться или растердиться, прочитав его описание. Дарвин изображал мужчин более агрессивными и умными, чем женщин. Последних он воспринимал как более мягких и менее умных. Дарвиновская оценка различий в агрессии между полами по-прежнему считается верной, во всяком случае, в отношении физической агрессии, тогда как значимых различий между двумя полами по среднему когнитивному уровню, измеренному при помощи современных стандартизированных методик, не обнаруживается. Тем не менее, существует Гендерные различия в диапазоне индивидуальных когнитивных показателей У женщин наблюдается значительно меньшая вариабельность по показателям IQ, чем у мужчин Пропорционально большее число мужчин имеют исключительно высокие и исключительно низкие показатели IQ, чем женщины Поэтому в любой популяции, гениями или умственно отсталыми, с большей вероятностью будут мужчины Однако самые высокие показатели IQ по стандартным тестам за всю историю их измерения принадлежат двоим женщинам. Если мы обратимся к субтестам, входящим в инструменты оценки IQ, то обнаружим более глубокие различия между полами. Женщины лучше справляются с тестами на вербальную беглость, скорость чтения, понимание прочитанного и правописание, а также на ситуационную вербальную память. У девочек раньше, чем у мальчиков, развиваются речевые и языковые способности. Магнитно-резонансное сканирование головного мозга детей и подростков показало, что у мальчиков значимо быстрее увеличивается объем миндалевидного тела, а у девочек, до и во время пубертального периода, значимо быстрее увеличивается объем гипокампа. Мендолевидное тело участвует в обработке социальной и эмоциональной информации, связанной с функционированием в рамках иерархии доминирования важнейшего аспекта самцовой конкуренции. Гиппокамп является мозговой структурой, играющей роль промежуточного звена в хранении долговременной памяти, особенно вербальной. Относительно ускоренное развитие гипокампа у женщин по сравнению с мужчинами служит причиной лучших характеристик вербальной памяти у женщин, а также Ориентации в новой среде преимущественно по ориентирам. В языковых центрах головного мозга женщин сосредоточено на 17% больше нейронов, чем в соответствующих зонах мозга мужчин. Более того, у женщин головной мозг менее латерализован, а мозолистое тело, волокна связывающие два полушария и делающие возможную коммуникацию между их корой, толще. Магнитно-резонансное сканирование головного мозга мужчин и женщин во время выполнения вербальных тестов показало, что при одинаковом уровне выполнения заданий мозг у мужчин работает сравнительно интенсивнее. Более того, на снимках видно, что при обработке языковой информации женщины используют оба полушария, тогда как у мужчин задействовано в основном левое полушарие. В экспериментах было показано, что у женщин максимальное значение вербальной способности приходится на пике содержания в плазме крови эстрогена, что происходит при овуляции. В этом биолого-биохимическом субстрате могут крыться основы проблем в семье, когда многоречивая супруга доводит до белого коленя, ничего не успевающего понять в этом потоке сознания супруга. Сложившиеся в ходе эволюции гендерные различия в когнитивной и других психологических функциях полов являются прямым следствием разных репродуктивных стратегий. Более выраженная эмпатия и высокий эмоциональный интеллект у женщин, несомненно, являются важнейшими характеристиками для выживания зависимого потомства. Другим помощником выживанию и высокой репродуктивной способности у людей является освоение языка, которое быстрее происходит у матерей и воспитательниц с высокой беглостью речи. Вербальные навыки и эмоциональный интеллект женщин также способствуют их умению образовывать коалиции, которые позволяют разделять материнские обязанности и другие тяготы жизни. Присущая женщинам склонность к кооперации и манипуляции – наблюдается в сообществах многих других приматов, что позволяет предположить, что филогенетически это исключительно древняя черта. Что касается мужских особенностей, то высказывалось предположение о том, что выраженные пространственные навыки сложились с целью содействия охоте. Женщины обычно ориентируются на знакомой местности, выучивая определенные ориентиры, тогда как мужчины полагаются на внутреннее ощущение курса движения. Сторонники гипотезы охотников утверждают, что в гонке преследования предки гоминиды должны были делать значительные зигзаги на местности, но обязательно хотели вернуться домой кратчайшим путем. Поэтому их пространственные способности так натренировались и достигли совершенства. Приспособленность мужчин к распознаванию замаскированных фигур может рассматриваться как другая охотничья адаптация, которая позволяла охотнику разглядеть спрятавшихся в заросле животных. Диапазон применения байки. Семейное бизнес консультирование. Бизнес-консультирование. Терапевтические мишени. Иррациональные идеи превосходства. Оголтелый феминизм. Игнорирование пола ролевых гендерных различий.